264. Сравнение малейшего с величайшим позволяет находить равновесие. На каждом трудном пути даже гладкая скала уже будет опорой. Но гладкая поверхность происходит от множества потоков. Так путник пусть не думает, что лишь ему трудно.